«Да, да», — с мягким ирландским акцентом уверила меня девушка, не двигаясь с места. «Расплатилась, мэм, еще когда заказывала». «Тогда что вам угодно?» «Дело в том, что, мэм...» — она сглотнула. «Там Сьюз кухни. Говорит, что вы бабушка. Но она говорит, что Марк Маккарт — ваш внук, а я его страшная фанатка». «Мне жутко нравится инспектор Аддемс, я все книги читала». Марк, как всегда при звуке его имени, в груди привычно толкнулась тоска. Я улыбнулась официантке. «Рада слышать. Внук бы тоже обрадовался». «Я так расстроилась, когда прочитала его жене». Я кивнула. Она замялась, и я приготовилась к вопросам, которые задавали все. «А будет Маркой дальше писать при инспектора Адамса? Выйдет ли еще что-нибудь?» И удивилась, когда деликатность или стеснительность пересилили любопытство. «Приятно было познакомиться», — сказала девушка. «Пойду, а то там Сью уже, наверное, злится». Она шагнула было прочь, но вдруг снова повернулась ко мне. «Расскажите ему, ладно?» «Как я скучаю по его книгам». И не только я, а все поклонники. Я пообещала, хотя понятия не имела, удастся ли мне сдержать слово. Как и многие его ровесники, Марк путешествует по миру. Но в отличие от остальных, он ищет не приключений, а забытья. Внук скрылся в облаке своего горя, и я не знаю, где он теперь. Последний раз он дал о себе знать месяц назад». Фото статуи «Свобода» на открытке, калифорнийская марка, прошлогодняя дата и подпись «С днём рождения!» М. И дело не только в горе. Вина. Вот что гонит его по свету. Он винит себя в смерти Ребекки. Думает, что если бы он её не оставил, всё могло бы обернуться иначе. Я боюсь за него. Я ведь знаю, что это такое. Я не знаю. неприходящая вина того, кто остается жить. Я посмотрела в окно и увидела на той стороне улицы Руфь. Она остановилась поговорить со священником и его женой, и даже еще не дошла до аптеки. Я подвинулась на край стула, повесила на плечо сумку и покрепче сжала трость. Мне как раз надо улизнуть от дочери. Магазинчик мистера Батли растоит на главной улице. Всего лишь узкий полосатый навес, зажатый между булочной и магазином свечей и благовоний. Но за дверью красного дерева с сияющим медным молотком целые россыпь сокровищ: мужские шляпы и галстуки, школьные рюкзаки и кожаные чемоданы, кастрюли и хоккейные клюшки. Всему нашлось место в длинном мужском помещении. В одном из углов, где пахнет свежим хлебом из булочной, стоит всякая техника. Мистер Батлер — коротышка лет сорока пяти с исчезающими шевелюрой и талией. Я знала его отца и его деда, хотя никогда об этом не упоминаю. Я давно поняла, что у молодых смущают разговоры о прошлом. Мистер Батлер улыбнулся мне поверх очков и сказал, что я хорошо выгляжу. Будь я моложе, лет хотя бы восьмидесяти, я бы может и поверила. А нынешние комплименты всего лишь скрытое удивление тем, что я вообще еще жива. И все равно я его поблагодарила. Он ведь искренне хотел сделать мне приятное и спросил, есть ли у него магнитофоны, слушать музыку. уточнил мистер Баттлер. — Нет, говорить, — ответила я, — записывать речь. Он заколебался, явно размышляя, что же это я собираюсь надиктовывать, а потом вытащил из-под стекла маленький черный предмет. — Вот это вам подойдет. Называется «плеер», очень модная штука, все дети с ним ходят. Да, обрадованно закивала я. Что-то в этом роде я и хотела. Моя неопытность была видна невооруженным глазом, и мистер Батлер пустился в объяснения. Это очень просто. Вот тут нажимаете, вот сюда говорите.